Глава восьмая Придя в чувство, госпожа Дебриона увидела себя в постели. Эммануил и Марианна были у ее изголовья. Она все еще не верила в действительность случившегося с нею, считая его тяжелым сновидением. Но едва только мысли ее начали приходить в порядок, как роковое воспоминание, грозное, как призрак, вставало пред нею. И она внимательно смотрела на мужа, как бы испытывая его глазами и желая угадать, не выдала ли сама своей тайной во время сна, ибо она помнила, что страшные грезы не оставляли ее воображения. Но муж ее был тут. Он ждал ее пробуждения. Он смотрел на нее с той же, полной любви улыбкой. Трудно изобразить, сколько мук для бедной женщины было в самом присутствии Эммануила. Она кидалась на его грудь, проливая потоки слез, но не говорила ни слова, как бы боясь обнаружить истину, переводя на живой язык мысли, волнующие ее ум. С ужасом озиралась она, ибо ей казалось, что все вокруг, как и она сама, должно было измениться. Но все было на своем месте. Портрет ее матери глядел на нее с улыбкой из глубины Алькова. То же спокойствие внутри, то же движение и шум на улице. Ничего не изменилось, кроме одного имени, то есть вся ее жизнь. «Лучше тебе?» — спросил ее Эммануил. «Да, гораздо лучше», — отвечала она. «Дитя мое, что это сделалось с тобою?» «Ничего, право, ничего». «Верно, ты опять ездила на кладбище?» да «Ты убьешь себя этими поездками, и меня тоже!» «Так ты все еще меня любишь, мой Эммануил?» «Люблю ли?» «О, Боже, Боже мой!» Повторяла несчастная Мария мои руки. «Прошу тебя, друг мой, успокойся!» Продолжал Эммануил, подходя ближе к постели. И, взяв голову Мари в свои руки, он покрывал ее поцелуями. «Но успокойся же!» Повторял он. «Ведь я с тобой. Скажи мне, что тебя мучит?» «Ничего, ничего!» отвечала она скороговоркой. «Погода, одиночество, мать!» «Все та же и та же мысль! Полно подумай же обо мне, о твоей дочери и перестань плакать!» «Ты прав», сказала она. «Надо подумать о дочери, о моей Клотильде!» «Да, ты прав!» И слезы опять покатились из ее глаз. «Тем более, — продолжал Эммануил, теперь мы будем неразлучны!» «Быть может, мои отлучки много доставили тебе страдания, потому что ты любила меня и любишь еще и теперь, не так ли? Но на будущее время тебе нечего будет прощать мне, ибо я буду жить только для одной тебя. Тебе понятно ведь счастье быть вечно вместе? Мы приведем теперь в исполнении нашей мечты. Мы отправимся путешествовать. Ты видишь, что есть много непонятного для тебя». «Я забуду палату, если ты хочешь этого, но ее я не мог оставить до сегодня, потому что мое удаление должно иметь вид добровольного оставления дел, а не бегства». Страдание превышало силы бедной женщины. Слезы высохли, лицо покрылось мертвенной бледностью, глаза блуждали, как у безумной. Видя все это, Эммануил, ничего не понимая, решительно терялся в догадках. «Мари же не знала сама, что делать». То она хотела видеть Леона, потому что все еще сомневалась в истине. То она хотела ехать к нему и настоятельно просить его, чтобы он немедленно уехал. Уехал навсегда, чтобы он забыл ее и думала, что, может быть, ее молитвы и спросит у неба забвения. Но, понимая невозможность выехать одной и без причины, и содрогаясь при мысли, что Леон придет завтра, она закрывала подушкой свое лицо, глотая и слезы и стыд. То вдруг вскакивала она с кровати и, бледная, обезображенная страданиями, с раскрасневшимися глазами и распущенной косой, подбегала к окошку, раскрывала его и жадностью глотала холодный и сырой воздух ночи, не слушая ни Эммануила, ни Марианы, которые напрасно спрашивали себя о причинах такого страшного, такого лихорадочного беспокойства, и не находя объяснения ни в чем, оба они относили состояние Мари к поездке ее на кладбище. Понятно, что только теперь Мари больше, чем когда-нибудь, любила Эммануила. И это чувство только увеличивало раскаяние и проступок, которому Мари не могла найти ни повода, ни оправдания, потому что, повторяем, она не любила Леона. Люби она его, и ее чело осталось бы покойно. Ее губы с улыбкой встретили бы мужа, а, сожаление хотя бы и возникло на минуту в ее душе. Но как легкий пар вечерних облаков быстро рассеялась бы под дуновением ветра новой страсти. Теперь же мысль, что верила нелюбимому человеку всю жизнь, все сокровище непорочности и чистоты своего прошлого, и что этот человек отныне сделался властелином ее настоящего и будущего, мучила ее до невозможности что марине была безнравствена это очевидно иначе она не задумалась бы поступить смелее и вместо того чтобы рыдать и плакать просто приказала бы своей горничной отказывать до грижу если б он вздумал явиться а в случае встречи с ним когда бы он осмелился напомнить ей облом могла ответить я кажется не имею удовольствия вас знать действуя таким образом она сохранила бы и свой покой и свое счастье и свою красоту но увы Подобная мысль и не приходила ей на ум. невинное сердцем, она, вися над пропастью, вырытой ею уже самой, с ужасом измеряла глубину ее и взывала к сожалению, когда надо было употреблять только наглость. Бедная. Она не знала людей и не понимала, что две главные причины побуждали Леона желать продолжения их отношений. Первая возможное это любовь его к ней. Вторая непременная – И вот тщеславие! А потому-то вместо того, чтобы обезоружить де грижа она сама давала ему оружие против себя. И так страдания, которые вынесла Мари в этот вечер, были ужасны. Но среди своих мучений она остановилась, однако на одной мысли и, казалось, успокоилась. «Женщины, надо отдать им справедливость, умеют легко исправлять самые тяжкие проступки». Конечно, проступок Марии, особенно в глазах ее самой, был преступлением. Но ведь она не любила своего обольстителя. На этом-то ложном основании, основании, подтверждаемом даже самими мужчинами, которые имели глупость постановить, что позор тела не считается бесславием без участия сердца, Мария создала себе утешение. Итак, Мари успокоилась при мысли, что завтра же она напишет Леону, прося его забыть во имя любви к ней то, что было между ними вчера, и объяснит ему, что от этого забвения зависит в будущем ее покой, ее счастье, и что она считает его достаточно благородным, чтоб он мог решиться разбить существование женщины, которая не сделала ему никакого зла. «Бедная Мари! Да и могло ли быть иначе?» Этот случай с нею казался ей до того невероятным, что мало-помалу спокойный ум молодой женщины решительно отказывался признать его за действительность. После горьких слез мозг ее остыл немного, а присутствие Эммануила, который не отходил от ее изголовья, который улыбался ей, как и прежде, и которого она так пламенно любила, убедило ее окончательно, что она находилась под влиянием расстроенного воображения, которое наконец, успокоился. К тому же лиона не было. Он один мог ей напомнить действительность. «Да», — думала она, — «он благороден, добр». Он поймет мои страдания, он уедет, он останется навсегда с Парижем и со мною, и этот день исчезнет мало-помалу из моей жизни, и все пойдет по-прежнему. Небо простит мне мою ошибку, за которую нельзя обвинять меня, а, следовательно, нельзя и наказывать, и я могу еще быть счастливой». Но такие мысли не совсем избавляли Мари от содрогания и ужаса, когда возможность обратного представлялась ее воображению. Тогда холодный пот выступал у нее на лбу, и кровь застывала в ее жилах. Между тем наступило завтра. Мари, проснувшись в объятиях Эммануила, почти забыла вчерашнее, а когда память ей напомнила его, она побледнела, и сердце ее сжалось. Дебрион, полагая, что здоровье ее поправилось, был весел и счастлив. Погода тоже изменилась. Дождь перестал, сквозь тучи проглядывало солнце, природа как будто улыбалась ей. Будь такой день вчера, она поехала бы навестить отца, и тогда, разумеется, не было бы ничего и случившегося. И вот от таких пустяков иногда зависит судьба человека. Мари встала, поцеловала дочь, и этот поцелуй был теплее и дольше обыкновенного. Теперь она видела в своем ребенке не одну надежду, но и прощение. До двух часов Мари была довольно покойна. В два часа Эммануил уехал, но обещая скоро вернуться. Она опять осталась одна, то есть с мыслью о вчерашнем. Эта мысль, как тень в Магбете, не давала ей покоя. Двадцать раз она принималась писать Леону, но из того письма, которое она сочинила вчера во время лихорадки, и которое казалось ей таким трогательным, она не могла припомнить ни одного слова. К тому же у нее возникли сомнения. С кем отослать это письмо, не возбуждая подозрения? Что, если оно не дойдет по адресу и попадет в другие руки? «Что тогда делать?» Прошел час. Мари прислушивалась к малейшему шуму. Пробило три. Леон не являлся. «О, если бы он не пришел совсем!» Думала она. «Если бы этот день прошел и обошелся без его посещения!» Прошло еще полчаса. Вдруг позвонил кто-то. Она вздрогнула. предчувствие не обмануло. Ей доложили о приезде маркиза. Мария разорвала целый десяток начатых писем и бросила лоскутки в камин в ту самую минуту, когда фигура Леона показалась в дверях ее будуара. Она хотела приподняться, но силы ей изменили. Леон, казалось, был еще бледнее ее. Положение было равно затруднительно для обоих. «Я боялся не быть принятым, когда мне сказали, что вы были нездоровы вчера», — начал Леон. «Вот почему я именно и хотел вас видеть». «Но если присутствие мое тяжело или неприятно вам, я готов удалиться сию же минуту». «Нет, напротив, останьтесь. Я должна переговорить с вами». «Кажется, вы сердитесь на меня, Марий», возразил Леон, «и говорите со мной таким тоном, который трогает меня не на шутку. Неужели вы уже имеете причины быть мною недовольной? В таком случае скажите мне прямо, за что, и я на коленях буду молить вас о прощении». «Маркиз де Гриш». «Вы любите меня, — сказала Мари, — больше всего на свете. И вы принесете мне все жертвы, какие я от вас потребую?» «Все!» «Без исключения?» «Разумеется!» «Клянитесь!» «Честное слово!» «Ну, так мы не должны более видеться!» «Обдумали ли вы ваши слова и понимаете ли, что вы требуете?» «Вы клялись мне!» «Но ведь это измена!» «Так вы отказываете в моей просьбе?» «Лучше требуйте жизни!» «Но если я говорю вам, что это необходимо, я отвечу вам, что люблю вас!» «Да ведь это любовь, ваше преступление и мое несчастье!» «Что за дело? Сегодня вы требуете, чтобы я согласился не видеть вас более!» «Знаете ли вы, что такое требование может свести с ума?» «Я вас считала и благороднее, и великодушнее! Вы не знаете, что я выстрадала в эту ночь!» Вы забыли, кажется, что есть в мире другой человек, который имеет право потребовать от меня отчета. И это право дано ему самим Богом. Вы забыли, что у меня есть дочь, которая должна будет краснеть за свою мать, если последняя будет продолжать свое заблуждение. И так ради всего святого для вас, ради вашей матери, которую вы любили, ради моего счастья, которое вы потрясли в самом основании, я на коленях умоляю вас. «Не губите меня! Быть может, еще есть время. Я буду молиться за себя и за вас, и Бог простит нас. Всюду, где бы вы ни были, моя молитва будет с вами. Я буду вас всегда считать моим другом. Но забудьте только этот роковой день. В противном случае, клянусь вам, я умру от вечной муки». Леон ходил большими шагами по комнате и, приложив руку к колбу, повторял про себя. «Она не любит меня». «Решительно не любит!» «Леон!» — продолжала бедная женщина, вставая перед ним на колени. «Не губите меня! Умоляю вас! Что значит для вас одна пощаженная жертва? Вы встретите в жизни лучше меня и более способных любить вас. Вы молоды и добры. Вы можете найти женщину, которая полюбит вас, которая сделает вас счастливым, тогда как я не в состоянии дать вам ни того, ни другого». «Кто бы ни была она, я буду молиться, из за нее и дочь моя будет лепетать ее, ваше и мое имя в своих невинных молитвах». «Согласны ли, Леон, не так ли? Вам понятны мои слова? Вы уедете? Вы забудете меня?» «Но для чего? Зачем?» — повторял расстроенный и огорченный Леон. «Зачем? Для чего?» — отвечала мари стоя на коленях. «Зачем? Я и сама не знаю, как не знала вчера, что я делала». «О, если бы вы могли знать, что происходило во мне, вы бы сжалились надо мною». Когда я очнулась от этого страшного забытья, в которое мы впали оба, я обезумела. Я хотела умереть, потому что мне казалось невозможным мое падение, как невозможно продолжение нашей связи. Я утешала себя, думая, что вас тронут мои слезы, мое отчаяние. «Вы поймете мои мучения и оставите меня». «Да, вы уедете! Уедете завтра, сегодня, сейчас!» «Куда вы хотите, чтобы я уехал, Мари? Как вы хотите, чтобы я жил без вас?» «Еще вчера вся моя будущность зависела от одного вашего слова, и вот когда она улыбнулась мне, сегодня вы требуете, чтобы я отказался от того, что было предметом моих долгих и пламенных желаний». «Подумайте, ведь вчера еще вы говорили, что любите меня, а сегодня вы гоните меня и гоните именно тогда, когда в вас одной заключается все мое благо, моя вселенная, моя жизнь, когда я люблю вас до безумия». «О, если бы дело шло только обо мне, собственно, о моем счастье, я бы не задумалась пожертвовать им для вас ли он. Но ведь вы знаете, что с моей жизнью связаны три существования, и ими я не вправе жертвовать». «И за них-то я должна отвечать перед людьми и перед Богом. Будьте же добры великодушны, забудьте меня. И за это, кроме Эммануила, я буду любить вас более всего в мире». «Так вы все еще любите этого человека?» «Да, да, я люблю его». «И вы признаетесь в этом предо мною? Вы говорите это мне?» «Боже мой! Когда я люблю вас до того, что готов пожертвовать за вас всей жизнью?» когда еще вчера вы были моею. Но кто же вы после этого, Мари? ох пощадите, пощадите меня, повторила бедная женщина, не находя более слов к убеждению де Грижа. Так вы не знаете, что такое моя любовь? Продолжал ли он вне себя. Вы не знаете, что она убьет меня, если не погубит нас обоих. Вы не знаете, что со вчерашнего дня я брожу как безумный. Хочу только одного, чтобы вы были моею и теперь, и потом. И вы требуете, чтоб я решился не видеть вас, и требуете этого во имя мужа, которого я ненавижу так же, как вас люблю. Кто же, если не он, отнял вас у меня? Кто разбил и мои радости, и мои мечты? Кто в продолжении двух лет заставлял меня страдать? Кто довел меня до отчаяния? Кто, наконец, теперь, когда вы уже отдались мне, становится опять между нами? Опять он, все он, всегда он. «Так поймите же мою ненависть к нему и поверьте, что если вы из любви к нему оттолкнете меня, я убью его!» «Боже мой, что я наделала!» «Вы не знаете, что такое жизнь, Мари!» «Вы не знаете, что есть страсти, с которыми шутить опасно!» «Они, как молния, смертельно поражают тех, кто дерзнет к ним прикоснуться!» «Неосторожная!» «Нет, вы моя, Мари!» И я не отступлюсь от вас, хотя бы мать моя прокляла меня и свои могилы. — Хорошо, — произнесла холодно Мари, поднимаясь. — Я умру, вот и все. И в голосе ее было столько решимости и твердой воли, что Леон отступил от нее. После этого Мари, казалось, успокоилась. Леон подошел к ней. — Оставьте меня, милостивый государь, — сказала она. — Я просила, умоляла вас всем, что есть святого, и в этом, и в другом мире. «Как осужденная, я ползала перед вами на коленях, со слезами вымаливая покоя себе и моей дочери, которая вам ничего не сделала и в вас достало подлость отвергнуть мои мольбы! Стыдно вам! Это низко! Оставьте меня!» Леон чувствовал себя униженным. «Простите меня, Мари!» — наконец проговорил он со слезами. «Простите мне мою любовь!» «Это она внушила мне такие слова!» «Горячка вашей любви пройдет скоро, и тогда вы сами забудете меня. О, тогда не нужно будет умолять вас уехать. Вы и без просьбы оставите меня как жертву, стыда и отчаяния. И вот такая будущность грозит мне за одну минуту увлечения, до того странную, что если бы вы и без совести, без раскаяния не пришли напомнить мне об этом, я сама сомневалась бы в действительности. Что я вам сделала?» «Без вас жизнь моя была бы безукоризненна и спокойна, тогда как теперь я должна краснеть перед отцом, мужем, перед дочерью. Не говоря уже о Боге, я потеряла право умолять его». «Простите же меня», — говорил Леон, — «простите. Я исполню вашу волю, но не требуйте от меня безотлагательного повиновения. Вы не захотите ведь, чтобы я лишил себя жизни, но я не ручаюсь в противном, если разлучусь с вами». «Не будьте же жестоки, Мари, позвольте мне остаться. Я готов не говорить вам о моей любви, готов видеть вас изредка, чтобы только поцеловать вашу руку и с этим мгновением переживать дни. Но если вам нельзя будет уделить мне и этого мгновения, я буду грустить и грустить молча. Вот что обещаю я вам, только не гоните меня, ради Бога, не гоните!» Мари не отвечала. Закрыв лицо руками, она плакала. Леон, в виде ее слезы, встал перед нею на колени. «Вы прощаете меня?» — спросил он. Она протянула ему руку. «Да, я прощаю вас, потому что теперь я подчинена вашей воле, вашему капризу. Вы можете погубить меня одним словом. Сказали вы, следовательно, я должна исполнять все ваши прихоти. Встаньте же и делайте со мной, что хотите». «О, как вы огорчаете меня, Мари!» «Послушайте, Леон!» Продолжала она, вытирая слезы и стараясь успокоиться. «Скоро пять часов. Эммануил сейчас придет. Вы понимаете, какую пытку я должна буду вынести, если он застанет вас здесь и увидит мое волнение? Придите лучше в другой раз, завтра, если хотите. Но теперь ради любви ко мне оставьте меня». «Прощайте же», — сказал Леон. И только он успел уйти, как силы оставили Мари, и она без дыхания упала в кресло. Эти волнения убивали молодую женщину, она не привыкла к ним. Не прошло и четверти часа после ухода Леона, Эммануил вошел к ней в комнату. Как всегда, он поздоровался с нею, поцеловав ее, и сказал, «Да Гриш был здесь?» «Да», — отвечала она, проникаясь с ужасом. «Я встретился с ним, и так как давно уже не видел его, то пригласил его сегодня обедать с нами». «Он принял твое приглашение?» «Нет». «Мария жила». «Но», — возразил Эммануил, — «он дал слово прийти завтра». Бедная женщина побледнела, как полотно. «Тебе неприятно его присутствие?» — спросил Дебрион. «Нет», — проговорила она, силясь улыбнуться. «Все, что бы ты ни сделал, друг мой, мне не может быть неприятно». И снова, опускаясь в кресло, она прибавила. «Боже мой! Если я страдаю так теперь, что же ожидает меня в будущем?»